Он еще раз нервно пробежался по библиотеке. Предположение, что все уже произошло, казалось ему все более и более верным. Но невозможность узнать, как и когда это случилось, посмаковать кровавые, а он в этом не сомневался, подробность его наконец-то свершившиеся мести больно жгли его метущуюся душу. Эомирен развернулся и снова двинулся по устоявшемуся маршруту, но. Дойдя до дивана, все-таки не выдержал, и, рухнув на него, повернулся к экрану. Пару мгновений он боролся с последними остатками благоразумия, которые еще имелись в его голове, а затем длинной скороговоркой продиктовал номер личного канала связи. Да, несколько игриво начал Эскир, глядя на экран, и тут же осекся, увидев того, кто оттуда на него смотрел. Эк... То есть... — Эомирен, ты? — Что случилось с леди Эсмиель? Сразу же взял быка за рога Эомирен. Эскир потряс головой. — Подожди. В столице объявлено, что ты сбежал из-под публичного ареста ради святых стихий. Зачем ты это здесь? — Что случилось с леди Эсмиель? Не сдержавшись, рявкнул Эомирен в полный голос. — Эсмиель? Ты что, не знаешь? Об этом только и говорят. На ее дом было совершено нападение. Позапрошлой ночью на летчиков было человек двадцать или сорок. А эта сумасшедшая варварка с этой, как ее, земли, разорвала их голыми руками. О, Экмеира, ну ты его знаешь, есть приятель в полиции. Так вот он приносил снимки, которые полицейские сделали еще до того, как дело подгреб под себя старый лис. Жуткое зрелище. «Эскир, темная бездна, я тебя спрашивал, что случилось с леди Эсмиель?» «Ну, говорят, она всё ещё очень плоха. Её три раза ранили ножом. Но, в общем, всё в порядке, говорят, она смело защищалась и даже убила пятерых налётчиков или семерых. Но Эломирен Мирен его уже не слушал. Сорвалось темная бездна, он так рассчитывал». «Значит, все эти россказни о ловких и могущественных понцелы не более, чем сказки. Мало того, теперь надо хорошенько подумать, как выпутаться из того положения, в которое он себя загнал, причем, как выяснилось, совершенно напрасно. Послушай, Эмирен, а где это ты торчал все это время, что ничего не слышал о...» Удивленно начал Эскир, как вдруг его изображение задрожало и исчезло, оставив перед глазами Эомирена только подёрнутый рябью экран. Несколько мгновений он тупо пялился на серый куб гола экрана, а затем похолодел. Подавители! Это означало, что старый лис его отыскал. Эомирен вскочил на ноги. Его взгляд растерянно метался по библиотеке. «Надо что-то делать! Но что? Что?» Связь заблокирована, но в гараже стоит Боллерд, на котором они прилетели сюда. Надо бежать немедленно. Мать и сестру не тронут, а вот его... Ну, куда бежать? Где можно скрыться от вездесущих лап департамента стратегических исследований? Все эти мысли вертелись в голове Мирена уже на ходу, пока он стремительно нёсся вниз по лестнице к холлу первого этажа, из которого одна из дверей вела прямо в гараж. Быстрее! Вырваться из этого замка, ставшего ловушкой... Там же ловушка безлюдная, вот темная бездна. Как он не подумал, что старый лис вполне может дать приказ просто пристрелить его здесь, ну, там по неосторожности, вследствие оказания сопротивления и тому подобное. И никто, никто не сможет помешать этому святые стихии. Но почему он забрался в эту глушь? Подумать до конца омира не успел, потому что, выскочив на последний пролет широкой мраморной лестницы, спускающейся к холлу застыл на месте, пораженный увиденным». Прямо в центре холла, на мраморном полу, украшенном мозаикой, стояла она. На ней был простой черный рабочий комбинезон конскебронов, причем слегка поношенный. Силовые швы комбинезона были немного распущены, чтобы обеспечить максимальную свободу движений. Руки сложены на груди, глаза смотрят спокойно, страшно спокойно. Эомирен даже слегка попятился от этого взгляда, приподняв руку, как будто хотел защититься от чего-то. Она раздвинула губы, между которыми блеснули зубы, показавшиеся ему клыками зверя, и произнесла «Лорд Эомирен!» Это было так страшно, что Эомирен не выдержал и бросился бежать, куда глаза глядят. Мимо мелькали двери комнат рекреации, окна. И он все бежал и бежал, пока впереди не замаячило последнее окно, в которое упирался коридор, по которому он бежал. Эмирен заверещал и, прыгнув вперед, вынес это окно, вылетев вместе с обломками наружу в парк, который вплумили от дома без всякой границы, плавно переходил в лес. Это же был охотничий замок». Здесь не было предусмотрено никаких аллей для прогулок, бассейна, оранжерея и всего того, без чего трудно было представить любой другой дом благородного лорда. Так что у него были все шансы. Он выскочил на прогалину между деревьями и затормозил. «Нет, никаких шансов у него не было. Она была здесь» и на этот раз ее поза не оставляла никаких сомнений в том, что она больше не позволит ему изображать зайца. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, он тяжело дыша, а она все так же спокойна и страшна. А затем она еще раз произнесла «Лорд Эумирен». И Эумирен почувствовал, что все. Я обвиняю вас в организации покушения на убийство моей невестки, леди Эсмиэль Энна Накарей, Эрой, Баль, Снольсматер, Эонеон. Эомирен стоял молча и тяжело, дыша. Во-первых, за время этого суматошного бегства он так сбил дыхание, что вряд ли был способен произнести связанную фразу, хотя бы из трех слов. Во-вторых, он совершенно не понимал, что здесь происходит. Почему вместо ячеек старого лиса здесь появилась эта фурия? Почему обвинения звучат из ее уст? Почему она одна? Принимаете ли вы эти обвинения? Что? Нет, я не убивал. В таком случае пусть нас рассудят святые стихии, констатировал негромкий и спокойный голос. Эумирен насторожился. Где-то он это слышал. Ну, точно. Конечно. Да они что, с ума сошли? Послушайте, вы, — закричал он, крутя головой, — но не могла же эта дикая варварка появиться здесь одна. Должны же где-то поблизости быть и более адекватные люди. Что за чушь? Вы не имеете права, это дикое средневековье. Вы что, совсем там с ума посходили? — Лорд Эомирен, — негромко произнес лорд Эрминай, появляясь из-за куста конкарции дикой. — Это вы! Но слава святым стихиям! — облегченно выдохнул Эомирен. — Послушайте, я... — он бросил опасный взгляд на настоящую перед ним. — Темная бездна! У него язык не поворачивался назвать её женщиной... Я требую защиты Совета лордов. Несомненно, вы получите ее, мерно произнес лорд Арминай, после того, как урегулируете свои разногласия с Леди Ольгой. Что? С этой варваркой? Сегодня утром, перед тем, как утвердить ее брата адмирала Рюрика, командующим объединенной эскадрой, стартовавшей на Эсгенту, совет лордов признал его лордом империи. Следовательно, леди Ольга также принадлежит к благородному сословию и полностью соответствует вам по статусу. Но, послушайте, она же... Вы что, не слышали? Она вызвала меня на судебный поединок. Это что... «Голая постановка? Или фарс?» Лорд Эрминай внутренне усмехнулся, вспоминая, как сам отреагировал на слова старого лица, когда тот сегодня рассказал ему, чего требует от него император, но на его лице не дрогнул ни один мускул. «Вы правы. Это несколько неожиданные требования и с точки зрения современного человека, не слишком укладывающиеся в привычные рамки». Но должен заметить, что и ваш поступок тоже не слишком укладывается в любые представления о том, как должно вести себя не только благородному лорду и главе дома, но и даже просто современному человеку. К тому же Эо Мирен, несмотря на то, что судебный поединок действительно не используется в системе правосудия империи уже несколько сотен лет, как-то так случилось, что до сих пор право судебного поединка никто не отменял – поэтому вы не можете от него отказаться». «Но это же убийство!» Лорд Эрминай качнул головой. «Как квалифицировать это дело, решит только Совет Лордов. К тому же вам-то что за дело?» «Вас вызвали?» «Вы в любом случае окажетесь невиновны в причине смерти кому бы то ни было, как бы не повернулось дело». Но, — начал Эумирен с ужасом, понимая, что выхода нет и что ему непременно придется вступить в схватку с этой фурией с вполне предсказуемым результатом. Хотя он знал о ней не слишком много, но от нее вело такой жутью, что... Да и Скир говорил, что она голыми руками разорвала едва ли не сотню понцела. — Судить поединок должен герольц суда лордов, — ухватился он за последнюю соломинку, припиная один из э, виденных когда-то сериалов. Из-за кустов выступила еще одна фигура и встала рядом с лордом Эрминаем. В руке человек держал лист плотной бумаги, свернутый на манер старинного свитка. — Мои полномочия, желаете ознакомиться? Эумиран будто во сне взял лист и с трудом вчитался в разбегающиеся перед глазами строки. Вроде похоже. Имя Герольда — стол, и подпись императора на месте. Да и откуда темная бездна? Он может знать, как должен выглядеть настоящий патент Герольда. Эмирен шумно выдохнул и попытался успокоиться. Негоже выходить на поединок со столь раздерганными нервами, К тому же, она всего лишь женщина, пусть и сестра того чудовища, что убил его брата. Может, оно и к лучшему? Ведь ему же надо всего лишь убить женщину, чтобы не просто выжить, но еще и снять с себя все обвинения в покушении на леди Эсмиель. Они сами загнали себя в ловушку. После того, как он выиграет этот поединок, у них не будет никаких юридических оснований его обвинять чтобы там они не считали. — Мне нужна шпага. Герой тут же протянул ему шпагу, которую, как выяснилось, все это время держал в другой руке. Эмиран стянул ножны с клинка и несколько раз взмахнул им, привыкая к балансу. Шпага оказалась очень неплохой, а фехтовальщиком он, как и любой благородный лорд и офицер, был вполне приличным. Не супер, но для этой варварки должно хватить ужас, который охватил его при первом взгляде на эту, эту женщину. Куда-то ушел. Впрочем, сейчас он и не смотрел на нее, старательно не смотрел, даже не отдавая себе в этом отчета. Еще что-то, лорд Эумирен, спросил Герольд. Эмирен мотнул головой. — В таком случае, — торжественно заговорил Герольд, — я должен объявить, что, согласно воле императора, данный судебный поединок объявляется коронным. — Что? — в один голос воскликнули Эмирен и Эрминай, изумленно вытаращившись на Герольда. Но тот невозмутимо поклонился и сделал шаг назад, доставая платок. При обычных поединках падение платка Герольда означало конец схватки. Но судебный поединок, как правило, велся до смерти одного из участников. Поэтому сейчас падение платка должно было ознаменовать его начало. — Постойте, Жандер, — сердито проговорил лорд Арминай, что это значит? — Я всего лишь передал волю императора, — спокойно ответил Герольд. — Вы хотите опротестовать его волю? Лорд Эрминай саркастически усмехнулся. Да, такого не ожидал даже он. Старый лис все-таки принял их жертву. Но с каким блеском это проделал? Коронный поединок означал, что наградой победителю поединка становится не только лошадь, доспехи и оружие побежденного, но и все его владения. Средневековая чушь конечно, но если совет лордов признает результаты судебного поединка, а у него просто нет иного выхода, если, конечно, лорды не хотят вступить в новое жесткое противостояние с императором, которому не готов ни один благородный дом, ему придется признать и это. Все, дома Элмиренов больше нет, а все его владения переходят к новоиспеченному, благородному дому империи. Если, конечно, Эвамирен проиграет судебный поединок. Лорд Эрминай покачал головой, и они еще надеялись переиграть подобного человека. «Лорд Терминай: ну это же незаконно!» срывающимся голосом заговорил Эвамирен. «Ну скажите же им!» «По-моему, вы слишком поздно вспомнили о законе и Эмирен». С хорошо разыгранной печалью в голосе ответил ему Эрминай. И, повернувшись к Герольду, покачал головой. «Нет, я не считаю себя вправе опротестовывать волю императора». «А может, и мне кто-нибудь объяснит, что все это означает?» Послушался голос с другой стороны Прогалина. «Ничего такого, леди, что могло бы помешать вам убить его», ответил Герольд. Варварка окинула их внимательным взглядом и с усмешкой произнесла «Ну, когда и черт с ним?». Герольд согласно кивнул и выпустил платок из пальцев.